И я не рассказал этим людям, что со мной случилось в городе и пещере, боясь, что с ними на корабле окажется кто-нибудь из этого города. Затем я предложил хозяину корабля много из моего имущества и сказал ему, «О, господин, ты причина моего спасения с этой горы. Возьми же это от меня за ту милость, которую ты оказал мне». Но капитан не принял от меня этого и сказал, «Мы ни от кого ничего не берем. Когда мы видим потерпевшего кораблекрушения на берегу моря или на острове, мы берем его к себе и кормим, и поем. И если он ногой, одеваем его. А когда мы приходим в безопасную гавань, мы даем ему что-нибудь от себя в подарок и оказываем ему милость, и благодеяния ради лика Аллаха Великого. И тогда я пожелал ему долгой жизни, и мы ехали от острова к острову, и из моря в море, и я надеялся спастись, и радовался моему благополучию. Но всякий раз, как я думал о пребывании моем в пещере вместе с женой, разум покидал меня и мы благополучно достигли, по могуществу Аллаха, города Басры. И я вышел в город и оставался там немного дней, а после этого я прибыл в город Багдад и пришел в свой квартал, и вошел к себе в дом, и встретил родных и друзей, и спросил их, что было с ними. И они обрадовались моему спасению и поздравили меня» и я сложил все вещи, которые у меня были, в кладовые, и стал раздавать милостыню, и дарить, и одевать сироты и вдов, и жил в крайнем веселье и радости, и вернулся к прежней дружбе и товариществу, и общению с друзьями, к забавам и ликованию. Вот самое удивительное, что было со мной в четвертое путешествие. Но поужинай у меня, у брат мой, и возьми себе обычное. А завтра ты придешь ко мне, и я расскажу тебе, что со мной было и произошло в пятое путешествие. Оно более удивительно и диковинно, чем предыдущее». И затем Синбад приказал выдать насильщику сто мискали золотом и велел расставлять столы. И все поужинали и ушли своей дорогой, удивляясь до крайней степени, ведь каждый рассказ был страшнее, чем предыдущий. А Синбад-носильщик отправился в свое жилище и провел ночь до крайности весело и радостно, а когда настало утро и засияло светом и заблистало, Синбад-сухопутный Поднялся и, совершив утреннюю молитву, пошел и пришел в дом Синдбада Морехода. Он пожелал ему доброго утра, и Синдбад Мореход отвечал: Добро пожаловать! И велел ему сесть возле себя. И когда пришли остальные его товарищи, они поели и попили, и насладились, и повеселились, и пошла между ними беседа. И Синдбад Мореход сказал: